Глава 5. Среда, 23 ноября. 23:45. Наконец, я нашёл то, что так долго разыскивал. И где же? В самом углу мансарды, под стопкой старых номеров лайфа. Это научная энциклопедия для юношества, которую я читал, когда мы жили на Филиппинах. На странице 251 в энциклопедии Чудесный мир вокруг нас значится: Кристалл твёрдое, а иногда и жидкое вещество, атомы которого расположены в высшей степени упорядоченно, примерно как каркас небоскрёба. В отличие от него, стекло представляет собою хаос, в котором атомы и молекулы не имеют упорядоченной структуры. Большинство так называемых хрустальных люстр на самом деле изготовлены из стекла с высоким содержанием свинца. Хочу вырезать это, наклеить на открытку и послать Сэммервилю. Он лжёт насчёт отсутствующей подвески. Это заговор, затеенный для того, чтобы вновь заставить меня лечиться. Он не верит, что я завладел кристаллом и знает, что я ничего не брал у него из дома. Он просто рассчитывает спровоцировать меня на какие-то угодные ему поступки. Почему он не хочет смириться с тем, что в его помощи больше не нуждаются? Да потому что так оно и есть. На самом деле я не нуждаюсь в нём. Я освободился от тебя, Самервиль, наконец-то я раз и навсегда от тебя освободился. Может быть, Пеннилопа права. Может быть, нам стоит уехать вдвоём, пока он ещё прямо чего-нибудь не предпринял. Я решил провести эту ночь в мансарде. Анна к тому времени, как я вернулся, уже легла, и нет никакого смысла её беспокоить. 2:10. Примерно полчаса назад я спустился в кухню приготовить себе сэндвич и выпить стакан молока. Я не мог заснуть, лежал и думал о Пенелопе и о Розе. Поеф, вы возвращая я остатки еды в холодильник, я вдруг почувствовал непреодолимое желание броситься наверх и проверить, на месте ли кристалл. Открыть это, просто посмотреть на него и почувствовать, как он холоден, надёжен и тяжёл в руке. Я выключил сигнализацию на пульте под лестницей и вернулся в мансард. А здесь сразу же подошёл к сейфу, открыл его, взял кристалл, по-прежнему находящийся в кожаном мешке, и выбрался через скупул на крышу. Стояла прекрасная, настоящая осенняя ночь, холодная и ясная. Глубокое, светящееся синее небо было пронизано звёздами. Вглядываясь в раскинувшийся передо мной пейзаж, я стоял и вдыхал ночную свежесть. Затем застал кристалл и поднял его в ночи, точь в точь, как поступил когда-то Магнус, и вновь я увидел, как он вбирает в себя свет звёзд, отражая и премножая их слабые свеченья всеми своими гранями и призмами, пока они не слились в его глубине, в самой сердцевине, создав источник серебряного света невыразимой яркости. Впервые за долгое время Я не думая ни о чём другом, всего лишь шлюбовался его красотой. Кристалл, пока я следил за ним, стал на ощупь вроде бы холодней. Серебряное свечение разгоралось, достигнув в конце концов настолько нестерпимой интенсивности, что мне пришлось прикрыть глаза свободной рукой. И тогда я постиг, что в руке у меня Сосредоточен сейчас свет всей вселенной, и что кристалл это факел, поднятый мной над тьмой грозящей в противном случае поглотить всё живое. И в этом мгновении я осознал смысл своего избранничества. Я был возвращён на землю, чтобы стать носителем света. Точно так же Как древние Кендли, стражию доли и хранители кристалла были призваны и избраны давным-давно, задолго до той судьбоносной роковой ночи, когда я предал это священное доверие, я призван в час величайшей опасности. Призван высоко держать пламя совести над миром, призван предотвратить властью, которую дарует кристалл Я дернул войну, грозящую уничтожить нашу планету. Ощутив весь груз подобной ответственности, я понял, что стал отныне бесконечно одинок. Но радость и гордость переполняли меня, потому что я был избран. Я, Мартин Грегори, был избран стать спасителем человечества. Впервые в жизни я ясно осознал, как именно мне надлежит поступить. И я осознал, что любовь, представляющая собой всего лишь неисбывную жажду растворить бесстратечность вселенной, не означает ничего иного, кроме стремления остаться в полной одиночести. Стоя сейчас на крыше и держа пламя на башне горящим тёмный полумесяц на фоне синевы небес, я осознал, что вовсе не случайно мы с Санной поселились именно в этом доме, и вовсе не случайно мне было дозволено вынести кристалл из пещеры Утраченная надежда. Здесь в Бетфорте были как бы заново созданы условия для моего производства в ранг Кендаля, и власть моя, равно как и сфера воздействия кристалла, простираются теперь по всей земле. из дневника Мартина Грегери